То ли я не в своем уме масса том, то ли вы ничего не понимаю. Провалиться мне на этом месте. Да черт побери, это же проще простого. Давай разберемся. Я хочу тебя спасти. Тут все понятно, это пара пустяков. Но что особенного в том, чтобы просто вытащить человека из тюрьмы, то ли дело спасти его от виселицы. Тут должно быть убийство с отягчающими обстоятельствами, понимаешь? А значит, у тебя должен быть мотив и тогда все будет просто замечательно. Джим, если придумаешь подходящий мотив, я сделаю так, что тебя осудят за убийство с отягчающими обстоятельствами, мне это расплюнуть. Том был как на иголках от новой затеи. А Джим? Джим до того изумился и перепугался, что слово не мог вымолодить. Масса, Том, побойтесь Бога. Сынок, я бы ни за что... Не хныч, говорю тебе, а подумай о мотиве. Пока ты дурака валяешь, я бы на твоем месте напридумывал уже с десяток. Скажи, тебе нравился крот, Брэдиш? А ты ему. Джим замялся. Том сразу все понял и принялся его расспрашивать. Как Джим не юлил, ничего ему не помогло. Том вытянул из него всю правду. Оказалось, когда старая мисс Отсон чуть не продала Джима на юг, а Джим услыхал про это и сбежал, и мы с ним поплыли на плоту в Ирканзас, Так вот, тут не обошлось без Брэдиша. Это он уговорил мисс Уотсон продать Джима, а сам хотел быть посредником. Наконец, Том говорит, все, хватит, вот и мотив. Теперь все у нас как надо. Это убийство с отягчающими обстоятельствами. И мы повеселимся на славу, а в конце ты, Джим, станешь героем, готов поспорить на тысячу долларов. Но Джиму это ни чуточки не понравилось. Он сказал, что был бы рад и за 10 центов выйти из игры. том был очень доволен. Теперь, говорит, нужно рассказать окружному прокурору про мотив. И тогда все пойдет как по маслу. Потом он договорился с шерифом, чтобы Джиму давали табак и вкусную еду и все, что он пожелает. А Джиму на прощание пообещал, что мы будем приходить каждый день и скучать ему не дадим. А потом мы ушли.